Глава 24. четвёртая. Пирсон, двухтысячный. «Это лоферы», — сказала Бекке старшеклассница, отодвинув контейнер в сторону, прежде чем девушка успела бросить туда несколько пар лоферов. Пряжки, низкий каблук. От такой обуви стоило избавиться лет 10 назад. «Знаешь, что такое лоферы?» «Как туфли для вечеринок?» «Никак, а именно туфли для вечеринок». «Только у них толстый каблук». Бекки взяла из рук девушки ужасные старые лоферы. «Сейчас такие на вечеринке не надевают. Положи их в женскую повседневную обувь». Она указала на стол в другом конце комнаты. Ингрид подняла глаза от груды кроссовок с грязными запутанными шнурками. «Неужели нужно сортировать так тщательно? Виды под виды? Раз взялись, нужно делать как следует». Был пасмурный день, суббота. Второй год, в октябре, они проводили благотворительную акцию по раздаче обуви. Байки с Ингрид только сейчас вспомнили, почему в прошлом году они поклялись больше не проводить это мероприятие. Старая обувь пахла. И запах усиливался от влажности. По окнам церковного подвала барабанил дождь. Ингрид принесла кексы, однако есть никто не стал, даже дети — Пенсионеры и мамочки из родительского комитета вынимали ношенную обувь из коробок и складывали на середину комнаты. Куча быстро росла. Тиджей держал в руках кроссовку со светящейся подошвой и бегал от одного контейнера к другому. Подошел к Бейке. Она порылась в спортивной обуви, нашла пару и протянула тиджею. Он ухмыльнулся, довольный, и Бейки улыбнулась ему в ответ: У нее было легко на сердце. Деньги, вырученные на прошлогоднем аукционе «Кристис» давно испарились, улетели с поразительной быстротой. Тем не менее, после всех необходимых выплат у нее осталось 75 тысяч, и она собиралась внести их в пенсионный фонд, чтобы чувствовать себя, ну, не совсем уж свободной от обязательств, но хотя бы немного лучше. Теперь она вернулась к тому, с чего начинала, только в меньшем масштабе, а взять какую-то сумму, купить и продать, а потом вложить обратно, со всеми предосторожностями. И не отступала от этого правила. Она вспомнила, что вчера весь день собиралась съездить в Чикаго за чеком, который закроет довольно заметную дыру на одном из счетов. Не досмотрела. Обычно она такого не допускала. Отвлеклась на акцию с обувью, а на неделе в офисе постоянно возникали дела, и вырваться не получалось. «Нужно поехать в понедельник и взять чек до совещания по финансам». Оно запланировано на утро вторника. «Приходи в пять, хорошо?» — весело сказала ей Ингрид. Она планировала устроить детский праздник для Рэйчел. Ей исполнялось десять. «Обещаешь? Дэйв будет возиться с грилем, и кто его знает, этого фокусника? Вдруг он напьется до просячего визга? Ой!» Она покосилась на ближайшего пенсионера. Мне без тебя не обойтись, куча дел, разложить еду, упаковать подарки, организовать игры. Фокусник? Рэйчел уже большая. Ингрид выдернула из кучи теннисную туфлю без пары. Да, вряд ли она будет в восторге, просто это лучшее, что я могла сделать. Хочется, чтобы она чувствовала себя особенной. Ясно. Бекки закрыла крышкой контейнер с разобранной обувью. Она надеялась, что подруга еще не в курсе последних решений по вопросу финансирования школы. Неугомонная Ингрид вновь руководила каким-то комитетом, а большинство семей, к которым она присоединилась, даже не из Пирсона. Ингрид умела находить проблемы. К счастью, тут к ним подошла еще одна мама с чашкой кофе в руке, оперлась на стол Ингрид и завела с ней разговор. Пока они обсуждали какое-то школьное мероприятие или праздник, на который не пригласили никого из мэрии, Не очень-то и хотелось. Бэкки внимательно наблюдала за Ингрид, делая вид, что разбирает свою груду ботинок. Ингрид недавно занялась вязанием. «Это, черт побери, успокаивает», — говорила она и всюду ходила в вязаных шарфах, то шерстяных, то акриловых, несмотря на жару. Сегодня на ней был длинный шарф крупной вязки, светло-коричневого цвета, очень похожий на рыболовную сеть. Бекки вспомнила, как рано утром они открыли заднюю дверь церкви и затащили внутрь коробки и сумки с обувью, пока Ти Джей занимался портативной видеоигрой. Ингрид стала разбирать туфли, принесенные бейки вытаскивала их из сумки и хвалила каждую пару. «Вообще не ношенные, сказала Ингрид, рассматривая пару модельных туфель Манола с открытой пяткой. «Долларов 200 наверное. Что ты?» Это подделка. На самом деле Бекки заплатила за туфли 490. Они ужасно жмут. Надо было их сдать. Столы сейчас расставим или... Бекки обернулась к Ингрид, а та закатала до колен летние брюки, влезла в её туфли и начала вальсировать. Кружилась вокруг Бекки, раскинув руки и помахивая концами шарфа. Даже запела. Гретта Гарбо и Монро. Дитрих и Диманжо. Она пыталась подражать хрипловатому голосу Мадонны. Пойдем, сказала Бекки, но Ингрид накинула на нее шарф, как лоссо, и они затанцевали вместе, смеясь, сбиваясь с ритма и натыкаясь друг на друга. Бекки посмотрела на ноги Ингрид, тщательно выбритые под закатанными брюками цвета хаки, увидела зеленоватые сеточки на полных играх. Варикос Наверняка из-за работы в две смены в этом долбанном польском кафе, где подолгу торчат вредные старушенцы, им то лед принеси, то масло, то лимон, и дают крошечные чаевые, меньше 10%. Бекки готова была убить каждую. Однако Ингрид улыбалась им, кому-то помогала дойти до машины, за кем-то бежала с варениками в контейнере, посетительница забыла свой заказ. «Ах ты, глупая!» Глаза Бекки наполнились слезами, она крепко обняла Ингрид. Та обняла ее в ответ, затем сняла туфли и опустила штанины, и они начали вместе вытаскивать столы на ржавых металлических ножках. На длинные выходные мы собирались поехать к родителям Кевина, окиган а у Сары поднялась температура, поэтому... Бекки подняла коробку с обувью. Какие длинные выходные? Другая мама. Контур для губ на два тона темнее помады. Неприязненно взглянула на нее. «День Колумба. Только дети в школе войдут в режим, тут тебе и праздники». Ингрид сочувственно кивнула. «День Колумба?» байки не понимала. «Понедельник», — ответила женщина. «Мэрия ведь тоже в понедельник не работает». «Нет». «Да». Как же она не обратила на это внимания?» Все встало на свои места. То такое, какие разговоры в офисе ей показались странными. Кэн собрался на рыбалку со своим другом детства. Миссис Флетчер попрощалась с Бэки вечером. Увидимся через несколько дней, вместо обычного, до понедельника. А Шина спрашивала, какие у мисс Фарвелл планы на длинные выходные. Буду возиться со старой обувью, пробормотала она в ответ. И какое дело подчиненным до ее планов? Когда Бэки начинала работать в мэрии, она никогда бы и виду не подала, что знает. У начальства тоже бывают выходные, не говоря уже о том, чтобы интересоваться, чем они в эти выходные занимаются. Но если в понедельник, день Колумба, то и банки не работают. И деньги, которые нужно срочно внести, не попадут на городской счет до того, как Кен внимательно проверит его, А во вторник в 10 утра — совещание по финансам. То есть она должна получить чек сегодня. А рассчитывала на понедельник. Понедельник, черт подери! Так, время? 8.51. Бекки начала перебирать обувь вдвое быстрее. Не слышала разговора Ингрид с ее знакомой, даже себя не слышала, когда объясняла пришедшим позже волонтерам, как нужно сортировать. Рассматривала обувь, складывала в коробки, чинила сломанный диспенсер упаковочной ленты, который вручил ей кто-то из детей, а в уме считала, сколько времени займет одно, другое, что она скажет, сделает. В тот момент, когда поняла, да, все может получиться, хотя шансов немного, начала действовать. «Мне нужно кое-куда съездить!» — крикнула она, ошеломленный Ингрид. Схватила у нее со стола свои манола и понеслась к машине. «Что?» «Я тебе позвоню!» 8.59. Такое написание передает темп. Бекки выехала со стоянки. 10.42. Заглянула в стеклянную дверь галереи «Стимен» в Ривер Норт Чикаго. Вывеска гласила «Начало работы 11.00». Но наверняка там кто-то есть. У нее мочевой пузырь сейчас лопнет, честное слово. 10.43. Увидела возле своей машины полицейского. Он выписывал штраф за неправильную парковку. Побежала туда, начала спорить. Она категорически не согласна, что 4 дюйма бампера, попавшие в запретную зону, Черт, и фары забыла выключить. В итоге получила штраф 140 долларов и распоряжение переместить машину. 10.56. Трижды объехала квартал в поисках места для парковки. Бегом обратно в Стимон на каблуках по брусчатке. И, слава богу, девушка с большой кружкой кофе в руке открыла ей дверь. 11.14. Начала спорить с этой девушкой. После того как-то любезно разрешила воспользоваться туалетом для сотрудников. Чек ей нужен сегодня. Чем быстрее, тем лучше. «Давайте позвоним владельцу галереи. Да, прямо сейчас, уже не раннее утро». 11.36. Поговорила с владельцем. Он согласился. Однако настоял на комиссии за срочность. 15%. Возмутительно. И еще девушка ей отомстила. Целых две минуты подробно объясняла заблудившемуся курьеру, куда переехал мебельный магазин, который раньше находился в этом здании. 11.41. Сорвала с стекла квитанцию. Еще один штраф — 65 долларов. На этот раз за то, что не заплатила за парковку. Проехала 10 кварталов не в ту сторону, пытаясь найти выезд на трассу. 12.07. Разогналась до 75 миль в час. Возле Декалба увидела идущего ей навстречу полицейского и тут же сбросила скорость 69. Представляла себе выражение лица Кэна во вторник перед финансовым совещанием и покрывалась холодным потом. 12.51. Уже возле банка. Кредит юнион величественный особняк бежевого цвета с бесплатной парковкой на территории торгового центра, расположенного рядом. С чеком в руке Бекки вошла в здание. Менеджер филиала шагнул ей навстречу. «Мне очень жаль, директор уехал на весь день, и мы...» «Где? Когда? Как с ним?» «Ну, обычно по субботам он забирает ланч в Панда-экспресс. Правда, Джо?» «12.52». Бекки перебежала дорогу, ей сигналили разъяренные водители и крутили пальцем у виска пешеходы. «Успокойтесь, вы все ради бога!» С силой толкнула стеклянную дверь «Панда-экспресс», и сотрудники в бумажных шляпах дружно подняли на нее глаза. С первого взгляда поняла, кто из посетителей директор филиала, и сразу сделала две вещи, засекла время 12.54 и направила на молодого полноватого директора все обаяние Бекки Фаруэлл заплатила за его ланч, и они пошли в банк оформлять депозит. Час 14. Бекки сидела в машине и плакала. И смеялась сквозь слезы. Подумать только. Говядина с брокколи и сливочный сыр рангун. Вот что помогло ей избежать разоблачения. Разве не смешно? Менеджер с пухлым детским лицом В дешевых брюках и рубашке с короткими рукавами спас положение. Ей не придется продавать двухродка, одного климта и нескольких банаров, наброски Жуана Миро и видел ли он когда-нибудь настоящий шедевр произведение искусства? Этот Майк Добин, менеджер филиала. Ведь именно он спас ее коллекцию стоимостью несколько миллионов долларов. Пополнив нужный счет на 1700 баксов. Простейшая банковская операция. Позже, она не знала, насколько позже, потому что потеряла счет времени, спустившись в свою подземную галерею с бутылкой «Шато Латур». Такие посылки регулярно приходили на адрес ее абонентского ящика. Бекки успокоилась. Ингрид, конечно, могла обидеться, Но первым делом после возвращения Бекки отправила к ней домой одну из своих стажерок, пообещав оплату 20 долларов в час. Даже Ингрид согласилась бы, что покрывать глазурью кексы и красиво упаковывать подарки не входит в перечень талантов Бекки. А она была слишком измотана, чтобы сегодня заниматься еще и этим. Бекки проголодалась и пошла наверх. Уже стемнело, подпевая Тани Такер — Разогрела в микроволновке сырный суп с брокколи, поела, а затем свернулась калачиком на дивань со стопкой ежегодных обзоров. И перед тем, как лечь в постель, можно пожевать печенье и послушать урок разговорного итальянского Розетты Стоун. И все таки что-то не так. Она не могла избавиться от чувства беспокойства, почему Ингрид не перезвонила. Ни на сотовый, ни на домашний. Бекки убрала печенье, оделась, села в машину. «Поеду прямо сейчас. Идеальное время, дети будут смотреть мультики, а Ингрид успокоится сразу, как только они откроют вино. Бутылка Каберне лежала на пассажирском сиденье. Бекки подъехала к дому Ингрид. Тихо. Свет в окнах не горит. Никаких воздушных шариков на перилах крыльца. Позвонила в дверь. Тишина. Бейки подождала, затем толкнула дверь и вошла в прихожую. На кухне темно, гудит посудомоечная машина. На столешнице открытая банка чипсов. Снизу слышался приглушенный шум телевизора. Бейки спустилась на отцокольный этаж, где Дейв Эско, в трусах, развалившись на диване и прихлебывая пиво, смотрел футбольный матч. О, Бейки, какой приятный сюрприз! А где все? Бекки старалась не смотреть на промежность Дэйва. Он и не подумал поменять позу. «Дети? Вечеринка?» Она указала на темный дом. «Твоя жена?» «Ха!» Дэйв уставился в телевизор, потом снова взглянул на бейки «Ну, мои дети, слава богу, спят наверху. Жена в отеле Вайова-Сити. А что касается вечеринки?» «Да вот она!» Он обвел рукой комнату. Бейки присела на ступеньку. «Но Ингрид, я должна была...» Он сказал, «Айова-сити?» «Да, Бейки фаруил Дейв взял пульт и выключил звук. «Ты должна была прийти сюда в пять, тебе бы налили шампанского, оно так и стоит наверху в холодильнике, посадили в машину и отвезли на музыкальный фестиваль кантри, как раз к разогреву». «Вот мы с тобой болтаем, а там уже вовсю...» «Я сам оплатил два абонемента и отель». «Что?» «Она ничего мне не сказала?» «Ну да, это же сюрприз». Дейв снова включил звук и повернулся к телевизору. В прихожей Бекки увидела свой чемодан. У Ингрид есть ключи от ее дома, и она знает, где что лежит. Одежда, косметика... Бекки представила себе. Ингрид ходит по комнатам, собирает ее вещи. В ужасе стала вспоминать, не оставила ли она дома что-нибудь подозрительное, квитанцию, упаковку. Хотя ни секунды не сомневалась. Ингрид и не думала шпионить. Просто ей очень хотелось подготовить идеальный сюрприз. «Как? В каком она была настроении?» — спросила Бекки у дивана, не глядя на Дейва. «Ты имеешь в виду...» «До того, как ты прислала девчонку помощницу или после?» «Чёрт! Почему она мне не позвонила?» — взорвалась Бэкки. «Или ты!» Дейв долго молчал. «Она вообще не хотела ехать. Это я ее заставил. Все пытался уговорить, позови еще кого-нибудь, кого угодно, у тебя куча подружек, но она меня не слушала. И поехала одна». Бекки зажала руками уши. «Как называется отель?» Дейв повысил голос. «И видит Бог, я надеюсь, ей понравится концерт. Гард Брукс и все остальные. Моей жене, у которой столько лет не было и дня отдыха. Которая ночью не спит, когда Ти Джей не может заснуть. То есть каждую ночь. Решила хотя бы пару дней повеселиться и выспаться, черт побери. Может заказать ужин в номер. Просто хорошо провести время с той, кого называет лучшей подругой». Дейв, просто скажи мне, где она?» «Нет, давай будем честными. Вряд ли она сейчас на концерте, правда?» Он замолчал, и Бэки наконец подняла на него глаза. Сидит одна в двухместном номере с огромной кроватью, с отдельной доплатой за прекрасный вид из окна и смотрит какое-нибудь дерьмо по телевизору. «Я поеду туда прямо сейчас. Она не хочет тебя видеть». «Пожалуйста!» — выкрикнула Бэки. Дейв долго смотрел на нее. «Хилтон Гарден. В центре». Бекки взбежала по лестнице через ступеньку, задев чемоданом стену. Из машины набрала номер отеля и дозвонилась до Ингрид, которая, как и предсказывал Дейв, сидела в номере и смотрела телевизор. Бэйки ехала туда больше часа и почти все это время разговаривала с Ингрид, пытаясь все объяснить и поднять ей настроение. И преуспела. Какой огромный камень свалился с души. Уже за полночь, натанцевавшись вдоволь, Байки еще раз прокрутила все в голове и ужаснулась, как близко она подошла к пропасти, чуть не разрушила все и навсегда. Просто чудо, что она сейчас не в тюремной камере и не в наручниках, а сидит в уютном баре. Счастливая Ингрид поет под караоке, White Open Spaces, Dixie Chicks и машет ей рукой со сцены. Обе знали этот альбом наизусть. Настоящего дня рождения Рэйчел пришлось ждать еще две недели. И в этот день Бэйки пришла пораньше развешивать гирлянды, отгонять тиджея от воздушных шариков, помогать Ингрид, разливать лимонад и резать торт. Бекки изо всех сил пыталась не переборщить с подарком. Преподнесла девочке плакат с изображением ее любимой группы пятеро мальчишек-подростков, с автографом от каждого. Рэйчел, мы пишем музыку для тебя. Чмоки-чмоки, Робби. Рэйчел Э. С любовью, Мигель. Рэйчел, обнимаю. Чтобы добыть его, у этих засранцев акулы, а не менеджеры, потребовалось столько же усилий и денег, как на покупку картины Филиппа Гастона. Но оно того стоило. Рэйчел развернула плакат и чуть не заплакала от счастья. Пока девочка читала надписи, обмирая от восторга, Бэйки вспоминала историю с игрушками из звериной семейки. Теперь они пылились в комоде, в конце концов их уберут в коробку и засунут в шкаф. А с каким азартом они с малышкой Рэйчел собирали их, и какая была радость, когда панду поставили на полку рядом с лесой и собакой. Ощущение завершенности. «Наверное, стоит попробовать что-то подобное со своей коллекцией, сыграть в последний раз».